Он принесет тебе счастье. Ты узнаешь его по носу. У него нос с крючком. — А его имя на ладони не написано? — спрашивает Тобин. Неплохо бы знать, как величать этого крючка когда он явится выдавать мне мое счастье. — Его имя, — говорит гадалка задумчиво, — не написано на линиях судьбы. Но видно, что оно длинное, и в нем есть буква «О». Все, больше сказать нечего. До свидания, не сгораживайте вход. — Ну и ну, — говорит Тобин, когда мы шагаем к причалу, — просто чудеса, как она это все точно знает.